Отметим, кстати, следующий интересный факт. Рассказывая о, соф... о сохранившихся свидетельствах облика кремлёвских помещений эпохи XVI-XVII веков, забирен практически на каждом шагу натыкается на поразительную, с точки зрения романовской версии истории, роскошь, окружавшую обитателей Кремля и вообще ордынско-ханской Москвы той эпохи. Золото, серебро, драгоценные камни, сусальное золото, скань, зирнь, мрамор, фаянс, фарфор, шикарная столовая посуда, якобы античные статуи, цветные оконные витражи, богатые часы, изящнейшая резьба по дереву, по камню, филигранное металлическое литье, позолоченные илитые золотые решётки, пышное шитьё золотом, бисером, жемчугом, роскошно роскошно украшенное вооружение, комнатные обои из атласа и даже золототканые обои Вот так так называемые атласные комнаты и золототканые комнаты, обои из посеребрённой и позолоченной кожи. И прочее, прочее. При этом жемчуг, употреблявшийся на Руси, был отборным, самым первосорным. Сохранилась, например, специальная инструкция купцам, что и как покупать. По поводу жемчуга в ней сказано следующее: "Покупай жемчуг всё белый до да чистый, а жёлтого никак не купи, на Руси его никто не купит". Некоторые предметы роскоши поступали из Западной Европы и куда более отдалённых стран Востока и Азии. Для Забелина в этом свидетельство отсталости некоторых русских ремёсел от западноевропейских. К такой мысли его приучили предшествующие романовские историки, но как мы теперь понимаем, подлинная картина была иной. Метрополия Великой монгольской империи была не только естественным центром многих ремёсел, но сюда стекались также достижения всех имперских провинций, в том числе из Европы, Азии, Америки. Открытие произведений искусства, научной и литературной идеи и тому подобное считались принадлежавшими всей империи, возглавляемой Русью Ордой. Разные области империи специализировались на своих отдельных направлениях. Где-то особо развивался флот, где-то живопись, где-то медицина. Всё шло в общий имперский котёл, использовалось всеми и перераспределялось между всеми. Но, начиная с XVII века, когда Русь была оккупирована Западной Европой, в ней, конечно, на длительное время, по крайней мере, на столетие, воцарилась заметная прозападная ориентация. Вплоть до начала XVII века Русь Орда оставалась метрополией империй, а поэтому была очень богатой. Даже в эпоху великой смуты, когда царство вступило в эпоху раскола, последние ханы и цари великой империи всё ещё были исключительно богаты. Хотя, конечно, до прежней роскоши эпохи 14-16 веков было уже далеко. Посмотрим, как выглядел уже начинавший тускнеть ордынско-ханский быт начала XVII века. Заберин приводит следующее интересное свидетельство о правлении Лжедмитрия, то есть, согласно нашей реконструкции, одного из последних законных ордынских ханов смотрите новую хронологию руси и хронологию 4 глава 9 3 любопытное описание царского места в золотой палате устроенного может быть при царе иване васильевича или при сыне его федоре находим у георга поэрле который описывая представлением лжедмитрию воеводы сэндомирского говорит что лжедмитрий сидел Пешет на высоких креслах из чистого серебра с позолотой. Под балдахином двуглавый орёл с расп распущенными крыльями, вылитый из чистого золота, украшал сей балдахин. Под онм внутри было распятие, также золотое, с огромным восточным топазом, а над креслами находилась икона Богоматери, осыпанная драгоценными камнями. Все украшения трона были из литого золота к нему вели три ступени. Вокруг его лежали четыре льва, серебряные, до половины вызолоченные. Этот же самый трон в дневнике Марины Минишек описывается несколько иначе. Пишет: "Весь трон был из чистого золота, вышину в три локтя. Стоял орёл великой цены, весили две кисти из жемчуга, драгоценных и драгоценных камней, в числе которых находился топаз величиной более грецкого ореха". Колонны утверждались на двух лежащих серебряных львах величиною с волка, на двух золотых подсвечниках стояли грифы. В московскую разруху 1611 года все царские места, вероятно, были разобраны, может быть, по назначению боярской думы, которая по свидетельству Москвича и современных актов уплачивала жалование польским маискам разными вещами из царской казны. Драгоценности, снятые с тронов, также могли пойти на удовлетворение польских полков. Так начинался грабеж, сокровищ Руси и Орды, оккупационными войсками. Примечание автора. Царь Михаил Федорович при своем вступлении на престол застал Московский дворец в совершенном запустении, не только без царских тронов, но даже без окончен, полов и лавок. Узурпировав власть, Романовы быстро промотали остатки богатейшего наследства Руси и Орды ещё не разграбленные западными оккупационными войсками. В результате Романовы в общем-то обнищали. Смотрите подробности в хронологии 5, дополнение 1. Это отразилось и на быте Романовского двора. Забелин приводит такие свидетельства. В 1619 году при постановлении Филарета Никитича на патриаршество, государь принимал его в Золотой палате, сидя на малом царском месте, может быть, в креслах. В 1621 году в апреле в гранавитой палате было обито большое государево место. Это был обыкновенный деревянный балдахин, под которым ставились кресла. Затем через 10 с небольшим, в 1635-36 годах, в золотой и гранавитой палате были устроены уже серебряные троны. Верх балдахин этого трона был в виде башенки и поддерживался четырьмя серебряными вызолоченными столбиками в 3 дюйма толщиной видно, что золота в требуемом количестве уже не было. Пришлось ограничиться деревом, серебром и скромной позолотой столбиков. Но вернёмся к обрику старинного Кремля. Нас приучили к мысли, что астрономию в Руси практически не знали и вообще мало интересовались законами движения небесных светил. Астрономия процветала где-то исключительно в Западной Европе и у якобы древних арабов. С коллегировской история внушила, например, Заберину точку зрения, будто астрономический плафон в Кремле не мог принадлежать художнику русских иконописцев и знаменщиков, то есть рисовальщиков, которые не только не знали астрономии, но и считали её наукой отречённой. Здесь верно лишь то, что после бурных событий XVI века на Руси, связанных с историей и сферией православная церковь действительно категорически осудила астрологию который увлекались еретики XVI века. Смотрите Библия и Скрузь и хронология 6 глава 7-8. Но в то же время астрономические вычисления на Руси были глубоко развитые, что видно уже хотя бы из тщательности пасхальных вычислений, которым православная церковь уделяла огромное внимание и которые предполагают глубокое знание астрономии. Смотрите подробности в Близькой Руси и хронология 6 глава 19. Оказывается, в Кремле XVIII века астрономических изображений оставалось ещё довольно много. В столовые, построенные царём Алексеем в 1662 году в Подволоки, написано было звёздотёчное небесное движение, 12 месяцев и боги небесные. В сочинении Адольфа Лизика о посольстве римского императора Леопольда к царю Алексею Михайловичу сохранилось описание этого изображения. На потолке изображены небесные светила ночи, блуждающие кометы и неподвижные звёзды с астрономической точностью. Каждое тело имело свою сферу с надлежащим уклонением от эклиптики. Расстояние 12 знаков небесных так точно размерено, что даже пути планет были обозначены золотыми тропинками, и такими же кругами равноденствия и повороты солнца к весне и осени, зиме и лету. Звездотечное небесное движение царской столовой палаты пользовалось в то время особенным уважением и несколько раз служило образцом при украшении других комнат. Так в 1683 году оно было написано в столовой нижней комнате царевны Софьи Алексеевны, а в 1688 году в деревянной передней царевны Татьяны Михайловны и в верхней каменной палате. Кромети царевны Марии Алексеевны. Кроме того, столовые избы загородных царских хоромов в Коломенском и в Алексеевском и столовая в новых хоромах царевича Ивана Алексеевича в 1681 году также были украшены этими изображениями небесных бегов. Такое же устройство подвалок мы находим и в боярском быту, который в богатой и знатной среде вообще мало отставал от порядков быта царского. В каменных хоромах Князя Галиц она 1680 год. Также были изображены небесные беги. В середине подволоки солнце с лучами вызолочено сусальным золотом. Круг солнца, беги небесные с зодиаками и с планеты, писаны живописью. В спальне в подволоке тоже были написаны по полотну 12 месяцев с планетами.